Я закрыл рукопись непослушными, трясущимися руками. Дальчин был во многом виноват, я знал это, но казнь, которой его подвергли, была слишком ужасна. И на костре он выказал что? Твердость мученика или закоснелость проклятой души? Неверные ноги сами несли меня вверх по лестнице, ведущей в библиотеку, и постепенно... Мне открывалась скрытая причина моего нынешнего смятения. Шаг за шагом у меня в памяти воскресала, как будто в яве. Одна картина, виденная мною за несколько месяцев до того, в Тоскане, почти что сразу после выхода из монастыря. Я видел ее так ясно, что не мог теперь выяснить, как она мне ни разу не вспоминалась до Толи. Можно было подумать что изизвленная душа, чтобы сберечься, напрочь вытеснила из памяти воспоминания, тяготеющие над нею, как морок. Хотя, наверное, лучше было бы сказать, что я ни на минуту не забывал эту картину, потому что всегда, как только упоминали о полубратьях, образы того дня моментально всплывали перед моими глазами. Но я тотчас же, не успев осмыслить, отгонял их в потайные пазухи сознания, как будто чего-то стыдился, как будто могло бы быть названо греховным мое присутствие при том давнем страхе. О полубратьях я услыхал впервые одновременно с тем, как во Флоренции своими глазами наблюдал сожжение одного из них. Это было перед тем, как в Пизе я должен был познакомиться с братом Вильгельмом. Мы давно ожидали его приезда, он задерживался, и батюшка разрешил мне отлучиться и осмотреть Флоренцию, о чьих великолепнейших соборах мы много слышали хорошего. Я воспользовался этим, чтобы объехать Тоскану в целях ознакомления с итальянской народной речью, а под конец поселился примерно на неделю во Флоренции, поскольку бесконечно много слышал про этот город и хотел узнать его лучше». Таким-то случаем я прибыл в этот город именно тогда, когда он весь сотрясался от известий о необычном деле. Полубрат, вероотступник, обвиняемый в прегрешениях против закона Божия и предстоящий перед судом епископа и церкви, именно в эту неделю подлежал самой суровой инквизиции. Следом за теми, кто мне рассказывал об этом, я тоже отправился туда и, где осуществлялось следствие. Многие в народе говорили, что этот полубрат, Михаил, на самом деле человек весьма пристойный, призывавший других к покаянию и суровой жизни, повторявший проповедь Франциска, а на епископский суд. Он, как говорили, угодил по злобе некоторых женщин, которые, побывав у него на исповеди, болтали, будто слышали богомерзкие предложения. Более того... Он и взят, якобы, был людьми епископа из дома таких вот женщин, что меня неприятно удивило, так как служителю нашей церкви вообще-то не пристало отправлять таинство Господни в подобных малопригодных местах. Но такова уж, по-видимому, была слабость полубратьев. Не учитывать должным образом всю совокупность обстоятельств, И вдобавок я вполне допускаю, что имелась некая правота в том общественном мнении, которое приписывало полубратьям, кроме еретических взглядов, еще и распущенность нравов, так же точно, как о катарах всегда злословили, что они булгары и садомиты. Я добрался до церкви Святого Спасителя, где было судилище, но не мог в нее протиснуться из-за густой толпы, Загораживавший вход Некоторые из этой толпы, однако Опираясь на остальных И цепляясь за оконные решетки Сумели вскарабкаться Выше прочих и через окна Видели и слышали Что делалось внутри И передавали это тем, кто находился снизу